Во время болезни Клеменция так настрадалась, столько раз была на пороге смерти, и теперь, обнаружив, что жива, что может свободно дышать, есть, смотреть на стены, на вещи, на лица, она дивилась этому как чуду и черпала в этом единственно живые чувства, на какие еще была способна ее на три четверти отмершая душа. По мере того, как к Клеменции медленно возвращались силы и красота, легендарная ее красота, в пробуждались вкусы и наклонности пожившей капризной женщины. Казалось, сначала начала ее болезни прошла не неделя, а сорок лет, хотя по-прежнему очаровательна была внешняя оболочка, все так же золотились кудри и лицо напоминало запрестольный образ.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 Выходя из своих покоев, она надевала белое вдовье облачение, зато ее приближенные смущенно отводили глаза, застав королеву, свернувшуюся клубочком перед камином и закутанную в прозрачные покрывала. Прежняя ее щедрость приняла теперь уродливую форму нелепых даров. У торговцев была круговая порука. Они знали, что без страха можно запрашивать любую цену.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 Бувиль кряхтел, видя такие траты, что не мешало ему самому стать объектом щедрот королевы. 1 января, которое по обычаю было днем взаимных поздравлений и преподнесения подарков, хотя официальный Новый год начинался на Пасху, королева Клеменция вручила Бувиллю богато расшитый кошель, где лежали три сотни золотых монет.